Дэриан стоит в темноте на снегу, дрожа не только от холода. Спички свои он уронил. Ничего не видя, он всё-таки чувствует, что совиные глаза на него смотрят, и поразительно каким голым в этом взгляде он себя ощущает, хотя полностью одет и во тьме. Сделав глубокий вдох, он закрывает глаза и протягивает дрожащую руку ладонью вверх. Это предложение к знакомству. Ждёт, прислушиваясь к чужому ровному дыханию, держит руку протянутой. Тот, кто во тьме принимает протянутую руку, длинные пальцы обхватывают его за запястье мягко, но сильно. Рука ведёт его вперёд. Некоторое немалое время Дэриан делает шаг за шагом, увязая в снегу, следуя за человеком с совиной головой, доверившись ему. Темнота кажется бесконечной. И вдруг впереди огонёк. Сначала такой слабенький, что Дэриану кажется, он ему примерищался, но с каждым шагом огонёк разгорается. Равномерное дыхание, которое он слышит рядом с собой, затихает, унесённое ветром. Пальцы, что сжимали ему руку, разжались. Вот только что сжимали, и вдруг их нет. Дариан пытается сказать что-то в благодарность, но онемевшие от холода губы не слушаются его. Тогда он благодарит мысленно, громко, как только может, и надеется, что будет услышан. Потом он идёт на огонёк. Подойдя ближе, видит, что огонёков два. Это фонари, горящие по обеим сторонам двери. Здание целиком не разглядеть, оно тонет в мгле, но на синей как ночь двери имеется дверной молоток полумесяцем. Дариан берётся за него непослушной о деревенялой рукой и стучит. Дверь открывается. И порыв ветра вталкивает его внутрь. Дом, в который он входит, противоположность тому, что оставлено им за дверью. Тёплая яркость против заледенелой тьмы. Просторный открытый холл, разожжённый камин и книги. Тёмные деревянные балки, разрисованные инеем окна. Пахнет вином, сваренным с пряностями и свежим хлебом. Уютно так, что никакими словами не передать, общее впечатление сердечного объятия. Добро пожаловать, путник, произносит низкий голос. За его спиной запирает от ветра дверь крупный мужчина с внушительной бородой, воплощение этого дома, утешение, обращённое в плоть. И Дориан едва справляется с собой, чтобы со вздохом облегчения не пасть ему в объятия. Предприняв попытку ответить на приветствие, он обнаруживает, что слишком замерз, чтобы говорить. «Ужасная погода для путешествия», — замечает трактирщик и ведет гостя к огромному каменному камину, занимающему почти всю дальнюю стену большого зала. Там он усаживает Дариана в кресло, отбирает у него рюкзак и ставит его на пол так, чтобы гость видел. Сначала, похоже, в его намерения входит попытка снять с Дариана его сюртук, но потом он решает не делать этого, а останавливается на том, что стягивает с него заснеженные сапоги и ставит их сушиться к огню. Потом, ненадолго исчезнув, трактирщик возвращается с одеялом, которым укутывает Дариану колени. Ежа ровней, наполненной раскалёнными углями, и он ставит под кресло. Накинув на плечи Дариана согретый его огня плед, он протягивает ему дымящуюся чашку. "Спасибо", кое-как выговаривает Дариан, беря за чашку дрожащими пальцами. Делает глоток, не может разобраться, что пьёт, но жидкость согревает его, и это главное. Скоро оттает, не тревожтесь, говорит трактирщик, и это правда. Питё, огонь и очарование дома понемногу проникают в него, а зноб начинает отступать. В полудремоте, прислушиваясь к завываниям ветра, Дариан гадает, о чём он: остерегает или приветствует. Пламя весело пляшет в камине. Разве не странно, думает он, оказаться в том месте, которое ты представлял себе тысячу раз. И всё именно так, как ты думал, и даже ещё лучше. Больше подробностей и ещё больше ощущений. И самое странное то, что место это заполнено вещами, которых он никогда себе не воображал, словно постоялый двор был изъят из его разума. Я обустроен каким-то другим, неведомым ему рассказчиком. Впрочем, пора бы ему к странностям попривыкнуть. Трактирщик приносит ещё одну чашку с горячим питьём и ещё один согретый плед на смену первому. Дариан расстёгивает верхние звёзды пуговицы на своём сюртуке, чтобы прижать тёплый плед ближе к телу. Трактирщик, глянув вниз, замечает меч на груди Дариана и в изумлении отступает. "Ох", говорит он. "Так это вы?" Переводит взгляд с меча на лицо Дариана, а потом снова на меч. "У меня для вас кое-что есть". "Да?" удивляется Дариан. "Моя жена поручила мне это вам передать", говорит трактирщик. Оставила указание: на тот случай, если вы придёте, а она будет в отсутствии. Откуда вы знаете, что это для меня? спрашивает Дариан, всё ещё с трудом ворочая языком. Она сказала, что однажды придёт человек с мечом и одетый в звёзды. Дала мне кое-что и попросила держать это в запрети, пока вы не придёте. И вот вы здесь. Она упомянула, что вы, возможно, и сами не знаете, что вы это ищете. «Не понимаю», — мотает головой Дариан, и трактирщик, слыша это, смеется. «Я и сам не всегда ее понимаю», — говорит он. «Не понимаю, но верю». «Признаться, я думал, что у вас будет настоящий меч, не татуировка». Из-под своей рубашки трактирщик вытягивает цепочку. На цепочке ключ. Опустившись на колени, он вынимает один из тех камней, которыми мастят очаг перед огнем, открывая тайный отсек, запертый на замысловатый замок. Отперев его ключиком на цепочке, он засовывает руку вовнутрь. Достает оттуда квадратную шкатулку. сдувает с неё пыль и пепел, протирает платком, вынутым из кармана, и только потом передаёт Дориану. Дориан, озадаченный, берёт шкатулку. Шкатулка на вид красивая, вырезанная из кости с золотыми инкрустациями в виде изящных узоров. Поверху у неё скрещенные ключи, окружённые звёздами. Боковины украшены врезными пчёлами, мечами. периями и одной золотой короной. "Давно ли она у вас?" спрашивает Дыриан трактирщика. Тот улыбается. "Очень, очень давно. Только сделайте одолжение, не просите меня точно указать срок. У меня нет в заводе часов". Дыриан всё рассматривает и рассматривает шкатулку. ощущение от неё в руках тяжесть и основательность вы сказали ваша жена просила мне это отдать говорит он и трактирщик кивает д ориан пробегает пальцами по изображению фаз лунного цикла которым инкрустирован край шкатулки полная луна луна на ущербе затем новолуние растущая луна и опять полнолуние Как любопытно. Нет ли тут связи между реальностью и историей про Постоялый двор? Послушайте, так ваша жена Луна? Луна это камень в небе, посмеиваясь, отвечает трактирщик. А моя жена, это моя жена. Мне жаль, что её сейчас нет с нами. Яй хотелось бы вас увидеть. «А уж как мне хотелось бы увидеть ее», — говорит Дориан, и снова принимается рассматривать и ощупывать шкатулку. Крышки, похожие, у нее нет. Золотые мотивы повторяются вдоль каждой из сторон, и никакого следа петель или шва. По каждому краю луна прибывает и убывает снова и снова. Дариан проводит по краям своими не оттаившими вполне и ещё не чуткими пальцами, гадает, как скоро луна спрячется, и тогда же на трактирчке снова, кажется, здесь. Нащупывает что-то и настораживается. Одна из инкрустаций полной луны на, как он полагает, верхней части шкатулки имеет углубление. шестигранную вмятину, спрятанную в округлости луны, которую он чувствует, хотя разглядеть не может. Это не замочная скважина, но как бы форма, внутри которой можно что-нибудь поместить. Как всё-таки жаль, что с ним нет Закери, прежде всего потому, что тот мастак в подобных головоломках, но в прочем и по множеству прочих причин. «Чего ж тут не достает?» — думает он, оглядывая шкатулку. «В пространстве между золотыми узорами можно разглядеть сов и кошек, звезды и очертания дверей». Дориан вспоминает истории из сказок и судеб. «Кого из персонажей здесь нет, а без него историю не сложить?» И вдруг его озарило. «А нет ли у вас тут мыши?» обращается он к трактирщику тот какой-то момент смотрит на него недоуменно а потом улыбается и говорит пройдёмте со мной дариан уже почти отогревшись кивает и поднимается на ноги а шкатулку ставит на столик у кресла видите ли этот постоялый двор находился когда-то совсем в другом месте объясняет трактирщик, ведя его через холл. В стенах его мало что изменилось, но однажды я заметил своей жене, что немного скучаю по мышам. В прежние времена они имели обыкновение прогрызать мешки с мукой и пакетики с травами, которые я добавляю в чай. Тогда это приводило меня в бешенство, но когда мышек не стало, я понял, что мне их Мне достаёт. И тогда жена принесла мне вот этих. Он устанавливается у шкафчика, втиснутого между двумя высокими книжными шкафами, и открывает дверцу. Полки внутри заставлены серебряными мышами. Одни танцуют, другие спят, третьи грызут крошечные ломтики золотого сыра. Одна из мышек заносит над головой золотой меч. Это мышь-рыцарь. Именно эту фигурку Дариан вынимает из шкафа. Повертев её в пальцах, видит, что она стоит на шестигранном основании. Вы позволите? спрашивает он трактирщика. Ну, конечно, говорит тот. Дэриан несёт машинного рыцаря к креслу у камина и аккуратно вставляет его в углубление на шкатулке, в то, что скрыто в изображении полной луны. Совпадает один в один. Поворачивает фигурку по часовой стрелке, что-то внутри щёлкает, и тайная крышка обнаруживает себя, подскочив. А! Радостно восклицает трактирщик. Сняв машинного рыцаря с крышки, Дариан ставит его на столик рядом с шкатулкой. Поднимает крышку. Там, внутри бьётся человеческое сердце.